Глава двенадцатая. Связь с миром. Остров шинтар деревня Сагард. Влажно и душно. И бесконечно жжжжжжж над духом. Эрик в полудремя отмахнулся от назойливой мухи, брыкнул ногой и только потом понял, что попал по кому-то из соседей. Сагешни довольно замычал, но не проснулся. Зато у Эрика сон как рукой сняло. Он распахнул глаза и уставился на низкий скат крыши, что спускалось к самой двери. Красные ставни, белые стены, солома на полу, рассохшиеся доски пола. Стол, что сдвигали к стене на ночь, чтобы устроить лежанки для матросов. Который раз он уже видит это, просыпаясь на рассвете. Давно он не продирал утром глаза, и все в одном месте. Уже без малого десять лет, если не подводит память. Только тогда он просыпался в собственной белоснежной постели на мягком хлопке, Подбудоражащий запах кофе и улыбки служанок, что приносили завтрак младшему сыну, богатого плантатора. Эрик устал лежать на жестком тюфяке, набитом соломой, и пялиться на унылые доски крыши. Судя по свету в щели, между ставнями. До настоящего рассвета еще долго, но раз сна как не бывало. Неловко потянув одеревеневшие за ночь мышцы, он приподнялся и, наконец, встал. Хозяева дома, пожилая пара, еще спали в своей крохотной комнате за плотно закрытой дверью. Эрик по привычке осторожно ощупал руку, перелом на которой почти сросся, покрутил кисть и, оглянувшись на своих, тихо отворил дверь во двор. После ухода Алекса и половины команды стало даже как-то пусто в деревне. Эрик шикнул на курицу, что попалась во дворе, и собралась кудахтать, хлопая крыльями. Хотела, но передумала. от чего то довольный своим влиянием, Эрик похромал сквозь туман вниз по дороге, толком не понимая, куда и зачем идет. На душе оставалось тошно и пусто одновременно. И не радовало даже то, что он шел на поправку и стал гораздо выносливее, рука почти не болела, и остались только хромота и неловкие пальцы, потерявшие прежнюю хватку. Но этого было мало. Мало. Он сохранил свою жизнь. Спасся. Вырвал у смерти то, чего так отчаянно жаждал. Но это не приносило радости. Все будто отравил яд безнадежности. И впервые за долгие годы Эрик задавался вопросом. Зачем? Похоже, капитан заразил его своим вечным дурным самокопанием и поисками высшего смысла. Эрик остановился в глухих зарослях рядом с горной рекой и замер, прислонившись к стволу широкого лавра. Даже сквозь одежду чувствовалась гладкость коры и ее причудливый рисунок. Эрик прикрыл глаза, расслабил лицо, выдохнул, попытался, как и прежде, отпустить себя, почувствовать свободу и безграничность. Но стоять долго было неудобно. Пение птиц и стрек от насекомых скорее отвлекали, чем помогали погрузиться в привычное состояние. Мир не принимал его, не отвечал ему, и это было больнее, чем переломанные ребра. Эрик чувствовал себя лишним. Надо хотя бы размять мышцы, отвыкшие от нагрузок за время восстановления. Тихо раскачиваясь, он принялся вспоминать прошлое и плавно переносить вес с одной ноги на другую, временами морщись но чувствуя, что уже лучше владеет телом. Подхватил с земли толстую ветку и осторожно сделал выпад, замах, отвел руки назад и снова плавно качнулся. Он повторял движение еще и еще до тех пор, пока мышцы не загудели от напряжения. Но тут от внезапного крика птицы повернулся слишком резко, вскинув в ветку, и от боли в запястье стиснул зубы и сполз на землю. Сполз, прижавшись боком к корням дерева и уставился в густое сплетение ветвей листьев, сквозь которые уже пробивались первые лучи. Перевернулся на спину, успокоил дыхание, утихомирил боль. Стая птиц неподалеку вдруг шумно вспорхнула одним разом и с криками унеслась на запад. Эрик нахмурился. «Это не просто так». Сделав усилие, Эрик осторожно поднялся и по узкой петляющей по склонам тропе добрался до ближайших укреплений, которые устроил Алекс. Увидел темнеющий силуэт одного дремлющего деревенского у дерева. «Видать тот самый караульный, что должен бдеть и оберегать их от вторжения и варцев». но но Эрик мотнул головой. Та оборона, которую хотел организовать капитан, рассчитана на обученных солдат и воинов, а не на крестьян, которые, кроме плугов и мотык, и в руках-то ничего не держали. Это когда дай работникам на плантациях сахарного тростника задание пойти в джунгли и поймать ягуара Внезапно впереди раздался глухой стук о ствол. Инстинктивно Эрик среагировал быстрее, чем успел обдумать происходящее. Не очень ловко. Но довольно поспешно отступил назад и вжался в широкий ствол лавра с густой кроной. И затих, вслушиваясь. Шумно вспорхнула еще одна птица из травы, за ней вторая. Замолкли на миг насекомые. «Сюда идут. Но кто? Свои или враги?» Прокравшись как мог до ближайших валунов на возвышении, Эрик опустился на одно колено и принялся вглядываться в заросли, откуда послышался стук. И не напрасно. Спустя минуту уже раздался металлический ляск а спустя несколько минут, в низине, шагах в ста, показался первый человек. Вооруженный саблей и кинжалом, светловолосый мужчина шел с осторожностью, а вслед за ним вскоре показался еще один. И еще. Все серьезно. Видать, кто-то из выживших сообщил про команду Алекса, а может и про самого капитана. Эрик откинулся на камень, медленно дыша и не привлекая к себе внимания. Тихо хмыкнул. Похоже, он даже рад видеть врагов, с которыми можно сражаться, кого можно убивать и чувствовать, как быстрее стучит кровь и дикая жизнь бежит по венам, будто это может вытащить из безнадёги. Ощутив прилив жара и сил, Эрик быстро вернулся и поднял задремавшего караульного. Тот смешно замотал кучерявой головой словно не понимая, что он вообще здесь делает. Тоже мне вояка тысяча тупых акул». «Подъем!» — зашипел Эрик, поднимая того пинком и поморщился. «Возвращайся быстро!» «Я все равно медленнее хожу. Поднимай всех, Сагиша в первую очередь. Скажи, и варцы здесь». «И... и варцы?» — ошарашенно затряс головой мужик. «И-и-и... они самые...» Эрик хватанул тупоголового за и рывком дернул, поднимая на ноги. «Бегом, пшел!» До того, наконец, что-то дошло, и Кучерявый, оглядываясь, заторопился в деревню, чтобы обогнать опасность. Эрик, наоборот, притаился у камней, терпеливо дожидаясь и пропуская отряд вперед. Стиснул зубы и спустился ниже, пропахав часть склона бедром и ладонью, притих в углублении. окруженным скалами и листвой, и увидел из-за листвы лица врагов. Те разошлись во всю ширину долины и двигались молча и настороженно, только слегка шуршали кожаные доспехи, и тихо звякал металл. Эрик насчитал шестерых, не меньше. и варцы поглядывали на заросли лавров, озирались по сторонам и карабкались по крутой дороге медленно, словно ждали нападения. Потом кто-то из впереди идущих вскинул ладонь, услышав шум впереди. Остановил остальных, что-то заговорил на своем шипящем иварском Из всей этой тарабарщины Эрик уловил только там и быстро. И вытащенные из ножен клинки, и взведенные арбалеты, и короткие кивки не оставили сомнений в намерениях. Он нащупал рукоять, нажав голенище сапога, и несколько раз сжал и разжал пальцы. Раньше он бы в два счета срезал последних, идущих далеко от основного отряда. Так тихо, что даже вздоха бы не раздалось. Но сейчас, пока доковыляет, пока метнет нож, еще не факт, что выйдет живым из схватки. Для верности эрик прождал еще немного. Убедился, что за этими больше никого. И поднялся на ноги, ухватившись за ветки. Ковалял так быстро, как позволяла левая нога. Боль то и дело отдавало от голеностопа в колено. И варцы шли медленно. Эрик, даже хромая, почти нагнал замыкающих и шел, пригнувшись и скрываясь в тени деревьев вдоль склона ущелья. Оставалось надеяться, что с той стороны долины защитники пободрее. Может, хоть там караулили лучше? Вскоре показался за сгоревшим домом кузнеца-староста спешно хватающий топор. А вот и первые крики. Послышались команды, и какой-то приказ раздался вопль. Но Эрик сдержался и не полез в бой. Солдаты разделились. Один потянулся в сторону дальних домов. Они явно что-то ищут. Уж очень бодро ломанулись в деревню. Джейна. Надо дойти до нее, пока не поздно, и найти Сагиша. Эрик осторожно и медленно пошел к диким зарослям, пытаясь высмотреть противника. Не видать. Сипло и тяжело дыша, Эрик, наконец, добрел до одинокого дома Вария и вломился внутрь. Переведя дух и вслушавшись в отдаленное вопли, Эрик обошел две маленькие комнаты и выбрался во двор. И нашел Джейну, склонившуюся под кустом. «Эй, ты в порядке?» — Эрик присел. Джейна убрала обеими руками волосы с лица и, пошатываясь, встала с колен. кажется Пробормотала она без сил. На бледных скулах не следа румянца. Губы и пальцы дрожат, штаны перепачканы в земле. Не знаю, слышала ли уже, но у нас тут гости. «Гости», — повторила она. Как всегда незваные. Даже попыталась улыбнуться, а сама встревоженно вскинула голову. «Угадала». Эрик продолжал осматривать ближайшие кусты и узкую тропку. Джейна затянула потуже ремень, и, чуть пошатнувшись, вернулась в дом. Эрик зашел следом и увидел, как она схватила со стены висящий там нож в ножнах. Ну Но да. В ее состоянии только сражаться. За домом послышался шорох. Эрик настороженно прислушался. Свои бы не крались. Обижали и кричали, поднимая тревогу. Шорох затих. Джейна ничего не замечала, будто погруженная в себя. И Эрик щелчком пальцев привлек ее внимание, поймал встревоженный взгляд. Тихо отошел к распахнутой двери и осторожно осмотрелся. Вроде никого. Джейна прижалась к стене рядом, сжав рукоять ножа в руках. Громко и быстро дышала, и это отвлекало. Нахмурившись, Эрик шикнул и выбрался из дома, осматриваясь. Тихо. Слишком. Что-то не так. И сзади тихий щелчок арбалета. Эрик слышал его, но даже не успел повернуться, ожидая предательский выстрел в спину. Медленно поднял руки и заметил затаившую дыхание Джейну, которая повторила его жест. Выстрела не последовало, только короткий приказ на кривом Энарийском. «Стоять!» Голос молодой неуверенный. «Оружие! Там!» Эрик оглянулся через плечо и разжал пальцы, уронив свой короткий нож. «Там!» — взволнованно повторил Иварец, кивая в сторону. Паренек был совсем юн, даже щетина еще не перешла в бороду. Его, видать, отправили на разведку, не ожидая, что кто-то, способный дать отпор, будет отсиживаться на окраине деревни. И, похоже, он даже не очень понимал, что ему делать с двумя жителями. Убивать ему явно еще не приходилось. Или не отдали приказа. Светлый взгляд Иварца скользил по Эрику и Дженне. Потом он снова вскинул арбалет и что-то крикнул, чуть оглянувшись назад. Он что-то искал. Но что? Тысяча тупых акул. Джейна с небольшим колебанием отбросила нож и подняла руки. Она смотрела на Иварца так пристально, словно хотела обезоружить его взглядом. «Туда!» Мотнул арбалетом и варец, тыкая в сторону главной площади. Эрик кивнул и дал знак Дженни, чтобы та не сопротивлялась. Ни к чему сейчас. Паренек нервный, может и нажать на спусковой крючок. И словно в подтверждение этой мысли, на раздавшийся сбоку шорох, солдат вскинул арбалет, а когда из-за деревьев возник сагиш с саблей, выстрелил. Болт прошил ногу матроса, и тот рухнул на колено. «Тварь!» — прошипел Сагишна варском и Иварец на миг растерялся от этого. А Джейна уже бросилась к тому. Сбил из ног, отчаянно пихнув в грудь, но солдат пришел в себя и, дрожа, выхватил с пояса нож. Отчаянно хромая, Эрик добрался до них и чуть ли не броском вмазал Иварцу в переносицу. Выбил из его руки нож, но и сам не удержался, скатился на землю. Зато Джейна подхватила с земли нож Эрика и наставила на солдата. И по выражению ее лица казалось, она, не раздумывая, его прикончит. Солдат принялся отползать назад. «Оставьте!» — хрипя приказал Сагиш, пытаясь остановить кровь из бедра. Откуда-то сверху к ним спустились еще двое из команды — Бронин и Эйт. «Целы?» — живы, — пыхтя отозвался Сагиш. вяжите этого там разберемся вместе с эриком они скрутили и варцу руки джейна успела вернуться в дом и попыталась помочь сагишу принеся тряпки на бинты тот уже вытащил болт тихо проклиная демонова и варца которого уволок эйт что там творится где дядя и хильда джейна принялась бинтовать рану сагиша а после решительно поднялась но они ее остановили сразу да что вы Сагиш кивнул Эрику. «Идите с ней к остальным, к храму. Там еще несколько наших». Джейна вывернулась и крикнула. «Я не буду прятаться там. Где дядя? Где все?» Сагиш взглянул на нее серьезней и ответил, пытаясь успокоить. «Староста с нами. Хильда у храма со служителями и еще парой ребят. Их не так много. Справимся. Одного сняли еще на подходе. Эрик... «Да понял я. Пошли!» Он ухватил сопротивляющуюся Джейну и силой повел за собой. Сагеш быстро кивнул и, едва ступая на раненую ногу, принялся скользить со склона вниз, туда, где уже полыхали огни и слышался лязг стали. Эрик видел, как его догнал бронин, и они скрылись за деревьями. В этот раз они еще должны выстоять. Хотелось надеяться, что тревогу он поднял вовремя. Но какое-то нехорошее ощущение щекотало нервы. Что-то в этом нападении не так. Слишком настойчиво ломятся и варцы в сагард. Что демоны по деревьям на самом деле надо? Знали ведь, что в деревне не только крестьяне. Ладно, выяснит. Когда доберется до храма, и сдаст Джейну. Так как рассипло дышала в ухо и еще пыталась вырваться. Я вот знаю, что думаю, начал Эрик. перехватив Джейну под локоть. «Почему твою задницу всегда спасаю я? А везет почему-то. Дельгару. А? Эрик!» Джейна даже споткнулась. «Двадцать пять лет, как Эрик. Или двадцать шесть, сбился со счета». А мамамика остановилась и уставилась на его лицо. На сей раз явно не в шрамы или чуть сощуренный левый глаз, а пытливо изучая его целиком. «Ладно, шучу я. Идем». Джейна чуть отстранилась. Бледнота уже отступила, только лихорадочно блестели глаза. «Спасибо, что пришел за мной». Эрик оглянулся, вслушиваясь, нет ли еще кого. Но казалось, никто из врагов не прошел дальше. Как вдруг заметил. А вот и наш серый. Доран и сам, внезапно вооруженный кинжалом, который закрепил на поясе, шел им навстречу. Скользнул взглядом по лицу Эрика, потом Джейны. Похоже, он тоже в прошлом был воякой. Или уже серым, не брезговал боевой подготовкой наравне со стражниками. — В порядке? — Пока да. Эрик отпустил Джейну, та пошатнулась, и Доран перехватил ее за руку. Оглянулся на служителя Ариана, что успокаивал свою жену у храма. Она так всхлипывала, словно уже случилось что-то непоправимое. За ней показалась Хильда, неестественно отрешенная. И Эрик понял, что и в самом деле среди деревенских есть новые жертвы. Ладно, не сидеть же ему теперь с этими беспомощными. Мрачное настроение искало выхода. А то позорное падение рядом с Иварцем хотелось стереть из памяти. Он не баба, что не в силах за себя постоять. Эрик размял шею и потер ушибленное плечо. Проверил свой нож в ножнах и осмотрелся в поисках последних, оставшихся и варцев. «Эрик, а ты?» Попыталась остановить его Джейна. Эрик усмехнулся. «Второй раз помирать не страшно. Погоди лучше здесь». Он кивнул Дорону, который будто сам рванул бы в бой, если бы не защита женщин и детей. Недоверчиво помотал головой и, наконец, спустился к своим, где еще слышался шум сопротивления. Чутье не подводило. Кто-то из противников скрывался поблизости. На этой дороге валялось уже двое убитых и один из своих. Враг дышал буквально в двух шагах, скрываясь от глаз за ближайшей стеной. И пусть у Эрика не было больше магии, но слух и зрение почти не пострадали. Вжавшись в камень, он незаметно пробрался вдоль стены и бесшумно вышел за спиной одного из иварцев, что торопливо взводил арбалет. Дело не ладилось. Эрик подхватил выроненный убитым и варцем меч. Боевой азарт бежал по венам. И, позабыв о своей слабости, Эрик скользнул до врага и ударил его локтем, прежде чем тот успел выстрелить. Отбросил его на землю. На Эрика уставились зеленые глаза, в которых плескалось презрение и жажда мести. «Конечно! Какие-то грязные деревенские!» Их надо было просто захватить, запугать и заставить выполнять приказы, а не согласных уничтожить. Он до сих пор не понял, что в лице деревенских встретил не просто крепких парней, закаленных моряков, а уж с Эриком и без того связываться было глупо. Но этот Иварец не мог такого понять. С рычанием вырвавшись, он что-то заорал на своем, думая запугать, Попытался ударить Эрика вначале в лицо, тут увернулся, потом под дых, но от его бешеной злости хотелось только смеяться. Снова удар, теперь в колено. Эрик пошатнулся и сузил глаза. Поймав взгляд варца он, наконец, почувствовал у того страх, бьющийся комом в горле, и медленно замахнулся мечом. У них уже достаточно пленных. «Стой!» — отступил и варец Но было поздно. Эрик, сполна напившись его ненависти, вонзил меч тому в живот. Уходящая жизнь, словно по невидимым нитям, ползла по мечу, окрашенному кровью. и варец осел на землю, хрипя. А Эрик, на странно затянувшееся мгновение, ощутил прежнее биение жизни где-то в глубине груди, словно именно в это мгновение... Был, наконец, по-настоящему жив, связан с миром, снова обрел прежнюю власть. Но ощущение померкло, как будто и не было. Эрик медленно огляделся. Неподалеку осталось несколько убитых солдат и доносились стихающие крики у дома кузнеца. По-прежнему хромая, Эрик спустился туда и, наконец, нашел остальную команду и деревенских. Те взяли двух сдавшихся иварцев. Сагиш допрашивал, судя по всему, главаря. Жилистый варец с запавшими щеками сидел на земле и с подозрительным спокойствием уклонялся от вопросов. «Сколько вас еще на острове?» В дело вмешался едва дышащий староста, безоружный, растрепанный. «На вас хватит!» С акцентом Но на правильном Энарийском отозвался Иварец. Он явно чего-то ждал и только порой окидывал взглядом собравшихся перед ним матросов и деревенских. И Мейр схватил его за ворот, пытаясь то ли вытрясти всю правду, то ли запугать. «Мы убьем вас всех, ясно? Убьем каждого, кто вздумает сюда сунуться!» Староста разошелся не на шутку. «Тише, старик!» Придержал его Сагиш поморщился. «Тут что-то не то». Эрик медленно подошел ближе. На крики потянулись и люди от храма. Мелькнул снова Доран, а за ним и Джейна. Сагиш тем временем присел перед связанным командиром отряда и спросил тихо, но Эрик расслышал. «Вы здесь не одни были?» «Есть еще отряды». Астролица и варец только хмыкнул. Сагиш влепил ему крепким кулаком в нос, брызнула кровь. Иварец захрипел и завалился боком на землю. Связанные рядом с ним солдаты Хмуро уставились на моряков и Эмейра. Но снова не следа настоящей тревоги и поражения, только презрительные смешки и равнодушный взгляд куда-то вдаль. Сагиш, опершись на Эйта, взялся за саблю на поясе и вытащил, приставил к горлу командира. — Отвечай, или сдохнут все. Приказа брать пленных у нас не было. — Командир! — робко вякнул кто-то из иварцев, и Сагиш повернулся к нему. А Эрик вскинул голову, будто услышав какой-то очень отдаленный шум. Шум, похожий то ли на рог от горной реки, то ли на падение сотен камней по склону. И шум приближался. Эрик нашел Джейну. Та сама быстро избавилась от Дорана, и протиснулась к нему. «Ну что?» — повел плечо марик «Может, свалим отсюда, пока не поздно?» «Что?» — кажется, она даже не поняла, о чем он говорит. «Валить надо, говорю. Идут сюда!» Он кивнул в ту сторону, откуда слышался шум. Теперь его слышал не только он. Моряки снова повскакивали на ноги и схватились за Эфес и Сабель. Теперь по-настоящему. Джейна шумно и судорожно выдохнула и отчего-то прижала одну руку к животу. Уже отсюда, со склона, можно было разглядеть на дороге в низине первых всадников. От металлических нагрудников и шлемов отражалось дневное небо. «Сука — Сука! — прошипел раненый Сагиш. — Быстро! Потрое на укрепление! Арбалеты, камни! Бегом! И мир! Поднимайте всех снова! Староста засипел, на миг растерявшись, но потом принялся хватать своих и отправлять по местам. Десяток обессилевших после первой схватки деревенских мрачно и обреченно снова похватались за свои самодельные орудия, но послышались и первые сомнения. мир нам не выстоять!» Зато среди иварцев пронесся довольный шепот. «Предлагайте сдаться прямо сразу?» С какой-то яростью это звалась вдруг Джейна. «Хотите, чтобы нас всех уничтожили? Они ведь пришли мстить!» «И... Джейна!» — страдальчески заговорил ее дядя. Эрик видел ту беспомощную злость, что клокотала внутри этого крепкого старика, и отчасти разделял ее. Им не выстоять против вооруженного отряда и варцев, которые совсем близко. И хоть недавно он говорил, что второй раз помирать не страшно, но все же по-прежнему не хотелось.